Глава десятая. Через полтора часа, ошалев от беспрерывной болтовни усти, я наконец-то вернулась в свою избу и почти без сил рухнула на лавку. Если кто-то из вас считает, что разговором невозможно довести человека до нервного истощения, пусть погуляет с Устиньей. С одной стороны, мне было жаль девушку, лишённую нормального общения со сверстниками. С другой стало понятно. Дочь Домны... «Явно отстаёт в умственном развитии. У меня даже возникли сомнения, умеет ли Устя читать. И, похоже, она никогда не встречалась со зверем по имени телевизор». «Давно ты тут живёшь?» — поинтересовалась я, когда девушка на секунду захлопнула рот. «А всю жизнью?» — Бойко ответила собеседница. «Сколько же тебе лет?» Устинья склонила голову на бок. «Много?» «Сколько?» — повторила я вопрос. Девушка нахмурилась. «Мама знает! Я скоро замуж выйду!» «Поздравляю, а кто жених?» Устинья поджала губы. «Парень!» «И как его зовут?» Я зачем-то поддержала бессмысленную беседу. «Мы ещё не познакомились», — ответила глупышка. «Его намедни на смотрины приведут. Ой, туточки грибы растут!» Я тяжело вздохнула. «Наверное, неправильно называть Устью девушкой. Похоже, ей уже за тридцать». Домна придумала не самый плохой сценарий жизни для умственно неполноценной дочери. Что ждало устью в большом городе, набитом людьми, равнодушными к чужим проблемам? При самых удачных обстоятельствах соседи посмеивались бы на ее счет. В худшем случае принялись бы усно травить. А в лучших временах она на месте и кажется счастлива. Вот только подружек у нее нет, а поговорить хочется, поэтому она так и вцепилась в меня». Спас меня вопль домны, раскатившиеся над посёлком. «Ой, стенья! Зараза! Принеси воды!» «Ой, маменька гневается!» Всплеснула руками моя спутница и метнулась в кусты. Я встала с лавки и посмотрела в окно. «Больше не совершу ошибки. Пойду к Владимиру после того, как стемнеет. А сейчас хорошо бы поесть, помыться и немного отдохнуть. Я предусмотрительно...» поэтому прихватила с собой немного еды, пачку заварки, лимон. Где тут чайник? Глаза обшарили печь, полку с глиняной посудой, ведро до краёв, наполненное водой. Вот чёрт, электричества-то нет. Где взять кипяток? Наверное, надо позвонить домне. Нет, последнее не удастся. Телефон отсутствует. Я снова плюхнулась на жёсткую лавку. «Придётся топать по лесу до домика домны», Признаться ей в своей полнейшей несостоятельности. Уже неприятно. И дом на сама не пойдёт в Марфу. Вели Тустье помочь мне. Ясное дело, доченька примчится сюда, затороторит, заболтает. Я встала, тяжело вздохнула. Что ж, попробую без поводыря справиться с печью. Откуда-то из глубин памяти выплыл мультик, виденный в раннем детстве. Алёнушка попадает в дом к бабе Еге Вот старуха подходит к печи, отодвигает железную заслонку, берет ухват, протягивает его и вытаскивает дымящийся горшок. Я приблизилась к бело-серому монстру и ухватилась за ручку, торчащую посередине полукруглой серой пластины, прикрывавшей очаг. Однако ведьмы обладали немалой физической силой. Легко печка не открылась. Мне пришлось попыхтеть минут десять, прежде чем я увидела черную дыру — куда, по всей видимости, следовало поместить горшок. Приободрившись, я схватила горшок, зачерпнула воды и попробовала поставить его в закопченное нутро. Рук не хватило. Пришлось упереться коленями, залезть повыше, почти вползти в печь, и лишь тогда мне удалось установить горшок. Чихнув пару раз, я отряхнула руки и призадумалась. А как разжечь огонь? Газа нет, следовательно, нужно положить поленья. «Куда?» «А туда, где уже тоскует горшок. Сказано, сделано». Набив печь дровами, я чиркнула спичкой. Спустя четверть часа мне стало понятно. Мерзкие деревяшки не собираются разгораться. По непонятной причине спички тут же гасли, а поленья никак не реагировали на огонь. Сообразив, что чаю сегодня мне не попить, Я вытащила из пакета упаковку с лапшой и только сейчас оценила собственную глупость. Быстро растворимые макароны, которые я посчитала лучшей едой в полевых условиях, нужно заливать кипятком. А где его взять? Неужели наши несчастные предки мучились так всякий раз, когда хотели утолить голод и жажду? Стоп! Самовар! С радостным воплем я бросилась к пузатому монстру, водрузила его на стол и, и попыталась разобраться в устройстве древнего чайника. Когда-то моей маме коллеги по работе преподнесли на юбилей похожий сосуд, ярко расписанный под хохлому. Вот только от него тянулся шнур, а внутри имелась спираль. По сути, это был обычный кипятильник, выполненный в виде самовара. Я налила в самовар воды из ведра, прикрыла крышкой и вновь встала перед той же задачей. А как он закипит? Откуда возьмётся огонь? «Вероятно, надо положить дрова вот в эту чашечку наверху и зажечь их». Полено оказалось слишком большим. Ни одного ножа в избе не нашлось, и я вышла во двор. Увидела сарай, а там обнаружился топор, воткнутый в круглый пень. «Отлично. Я наблюдала в кино, как люди рубят дрова. Ничего сложного в этом процессе нет. Сейчас наколю щепок». Нахваливая себя за ум и сообразительность, Я поставила полено на чурбак и схватилась за топорище. Однако колун тяжелый. Но ведь мне предстоит расщепить лишь небольшую деревяшку. Я подняла топор над головой, руки повело в сторону, тело невольно двинулось за ними, потом руки внезапно сами по себе опустились. Хрясь! Лезвие угодило в подставку. Попытки вытащить его продолжались долго. Наконец, с большим трудом, железяка освободилась. И я повторила попытку. На сей раз топор вонзился в полено, да так в нём и остался. Минут десять я пыхтела, высвобождая топор, и в конце концов победила. На лбу выступил пот. Стало жарко. В сарае явно не хватало кислорода, но я решилась на новую попытку получить топливо. Самое главное — учесть все свои ошибки. Я расставила ноги, закусила губу, взметнула вверх топор и хотела со всей силы обрушить его на полено, но не смогла опустить руки. Кто-то словно крепко вцепился в колун и не собирался его отпускать. Кое-как, вывернув голову, я посмотрела вверх и разжала ладони. Оказалось, что лезвие топора застряло в доске низкого потолка. И что теперь делать? Главное — никогда не сдаваться. В любом крестьянском хозяйстве непременно найдется лестница. И я очень скоро обнаружила ее, но это была не стремянка. Прислонив хлипкую конструкцию к стене, я, сопя от напряжения, залезла до середины и попыталась дотянуться до гладко отполированной рукоятки топора. Я уже говорила, физкультура — это не мое хобби. От моих движений лестница угрожающе заскрипела и стала заваливаться на бок. Я завизжала, упала на пол и быстро поползла в сторону. Лестница ухнула вниз, сбив по дороге топор, причем последний шмякнулся в паре сантиметров от моей головы. Я закрыла глаза, потом распахнула и сделала массу радостных открытий. Руки-ноги целы, ребра, похоже, тоже. Топор не попал мне по черепушке, он весьма удачно бухнулся рядом. Правда, полена по-прежнему невредимая, так и лежала на чурбане. Но зато вот она, главная удача. Топорище разлетелось на мелкие кусочки. А какая разница, чем топить самовар? Я резво вскочила, подобрала щепочки, вернулась в избу, напихала с таким трудом добытые лучины в голову самовара, зажгла их и уставилась на огонь. «Танюша, ты победила!» — поздравила я себя. Ничего, что вымазалась и стала похожа на чёрта из преисподней. Зато сумела раздуть самовар. Смогла, справилась. Кстати, интересно, почему в русском языке образовалось сочетание «раздуть самовар»? Его же разжигают. Внезапно весёлый огонёк в чашке опал и через пару секунд погас. Я пощупала стенки самовара и приуныла. Они даже не потеплели. Щепок больше нет. Топор остался без рукоятки, чаю не попить. Ну и фиг с ним. Я вышла во двор, прихватив с собой колючую льняную тряпку. «Лучше помоюсь в душе. Пока буду заниматься банными процедурами, совсем стемнеет и можно идти к Владимиру. Да, мне сегодня не придётся поужинать, но в любой ситуации надо искать светлые стороны. Давно хочу похудеть. Значит, макарошки на ночь есть не стоит. Лягу спать на голодный желудок, гордясь собой. Сумела выдержать диету. Еле-еле втиснувшись в крохотную будочку летнего душа, я открутила кран, И зажмурилась. «Сейчас станет очень холодно, но я готова к испытанию. Категорически не могу ходить грязной и потной. А ещё, вот молодец, Танюша, я купила гель для ванны. Взяла его в аптеке на проспекте рядом с улицей Калашникова. Никогда до сих пор не пользовалась этим мылом, но мне понравился запах миндаля, который издавала содержимое пластиковой бутылочки. На голову капнула Я живо налила на макушку скользкую жидкость и затаила дыхание. Из лейки тонюсенькими струйками полился дождик, и жизнь показалась мне прекрасной. В конце концов, у всех москвичей есть опыт омовения ледяной водой. Каждое лето нам непременно на несколько недель отключают горячее водоснабжение. Приходится греть воду в кастрюлях. Не знаю, как вам, а мне очень часто лень таскать туда-сюда эмалированные емкости. Я предпочитаю временно стать моржом, поэтому никаких незнакомых ощущений в эту минуту не испытала. Ну да, не жарко, но ведь можно потерпеть, хотя, если честно, мне уж очень зябко. Руки взбили на волосах обильную пену. Однако я купила замечательное средство. Стоит копейки, издает потрясающий аромат, мылится шикарно. Минуточку, а где вода? Я подняла руку и пощупала лейку. Из железного кругляша с дырками хотя выпали две капли. Я потрясла душ. «Эй, Лися! Но фонтан иссяк. Я осторожно приоткрыла дверку, с удовлетворением отметила, что на улице почти стемнело, вышла из душа и посмотрела вверх. Жаль, однако, что я не проделала сие действия до начала банной процедуры, потому как тогда бы мне стало ясно. Бачок на крыше крохотный. «В него вмещается литров пять жидкости. А как же смыть мыло?» «Ладно, вернусь в избу. Там почти полное ведро». Спотыкаясь и ежась от холода, я притащила в кабинку запас из избы и попыталась смыть гель. На беду субстанция оказалась очень мылкой. Вместо того, чтобы исчезнуть, пена стала лишь гуще. Я превратилась в настоящего снеговика, а ведро опустело. Положение показалось мне безвыходным — И тут я вспомнила про круглое озерцо, находящееся невдалеке. Прикрывшись полотенцем и согнувшись в три погибели, я порысила к водоему. Вот и лишний повод порадоваться. Окажись я в квартире, где внезапно отключили воду, куда бежать, чтобы смыть пену. А здесь есть прекрасное озеро, купание по вечерам — восхитительная вещь. Одним словом, все неприятности только к лучшему. Дорога заняла меньше минуты. Я очутилась на берегу озерца. Предусмотрительно потрогала ступнёй воду и пришла в восторг. Тёплое, как парное молоко. Закрыв глаза, я медленно вошла в прозрачную воду, потом, зажав нос рукой, нырнула с головой, посидела пару секунд, вынырнула и ощутила полнейшее счастье. «Господи, как хорошо!» — вырвалась у меня. «Фу!» — ответили сбоку. От неожиданности я снова нырнула. Потом высунула голову, прищурилась и дрожащим голосом спросила. «Кто тут?» «Я!» Выдохнула тёмная куча, маячившая у берега. «Я!» Голос был низкий, хриплый. Он явно принадлежал мужчине, который уже находился в пруду в тот момент, когда я обрушилась туда же. «Почему я не заметила купальщика?» «Во-первых, из-за пены, стекавшей с волос, мне пришлось зажмурить глаза. Во-вторых, незнакомец, наверное, сидел под водой. Если учесть, что на мне не было никакой одежды, мой конфуз понятен». «Здрасте», — прошептала я. «Уф», — ответил купальщик. «Я новый жилец, Таня Сергеева». «Фррр», — шумом заявил незнакомец и нырнул. Потом тёмное пятно опять появилось над водой, И я услышала. Фррр, я, я, я. Вы любите купаться в озере? Я решила завести светский разговор. Фррр, фррр. Начал отплёвываться здоровяк. Мужчина был явный хам. Он не щёл необходимым назвать своё имя и всячески демонстрировал своё нежелание общаться. Но с другой стороны, домно откровенно предупредила меня о стремлении многих жителей к уединению. Простите, я не видела вас, защебетала я. Урр, фрр, фрр, я, я. Это общее озеро? Ваше личное? испугалась я. Ой, как неудобно вышло. Уже совсем сердито протянул мужик. Понимаете, в душе вода закончилась. Пыталась я оправдаться, а мыло пенилось. Я сейчас уйду. Понимаю, я помешала вам. М-м, отвернитесь, пожалуйста, взмолилась я. Э-э, я не надела купальник. М-м, я голая. М-м, не могу же я вылезать из воды на ваших глазах. И вдруг противно завыл дядька. Я снова ухнула под воду, вынырнула, в ту же секунду из-за тучи вылезла огромная низкая луна и осветила окрестности. Туша повернула голову, я увидела длинные уши, километровый нос и заорала. «Пантелеймон! то есть Пафнутий, или Поликарп, осёл, ты купаешься в озере? А! Загудел на всю округу ишак. А! Я вздрогнула. А ну замолчи. Ладно, павлин, мне пора. Можешь не отворачиваться, тебя я не стесняюсь. Правда, мысль о том, что я принимала водные процедуры рядом с Ишаком, меня не вдохновляет, и... И отродье!» — закашлял кто-то с берега. «Хорошо, что твой вой услышал! Сколько раз говорено, не смей в озеро лазить! Еще насышь туда!» Я, собравшись в очередной раз нырнуть, замерла, услышав последнюю фразу, которую явно произнес сторож Антон. До сих пор мне как-то не приходило в голову, что полкан может пописать в воду, а ведь в озеро никто, отродясь, не сыпал хлорки. Жизнь на лоне природы, по законам предков, нравилась мне всё меньше и меньше. «Вылазь, чучело!» — бухтел Антон. «Больше не отпущу гулять и не просись!» и, -и, -и, -и, -и! заныл Парамон. «Потапий!» — рявкнул Антон. «Подь сюды. «Ой, точно! И шака кличут Потапием!» о, -о, о Уже чуть тише отозвался осёл. Я стояла, боясь пошевелиться. Надеюсь, старичок подслеповат и не заметил, что в озерце плавают две особы. Всё-таки мерзкий парфён превосходит меня размерами, и дед наверняка уставился сейчас именно на него. «Потапи, вылазь. фр Ответил осёл и нырнул. «Ах ты, сатанинское племя!» — заругался хозяин. «Ну, получай!» В воздухе раздался свист. В ту же секунду моё горло сдавила петля. Я схватилась руками за шею и попыталась закричать, но из лёгких вырвалось лишь маловразумительное мычание. Вылась хренова бочка! Пока домна не заметила!» — шипел дедок. «Мне пришлось выйти из озера, иначе велик был риск, оказаться просто-напросто задушенной. Едва я ступила на берег, как Антон, бросив веревку, который меня заорканил, заорал. «Святые угодники! Чудо свершилось! Преобразился! Люди! Сюда! Домно!» Забыв о гигиене, я снова нырнула и наткнулась на осла, который затаился на дне. Пнув мерзкое животное пяткой, я вылетела на поверхность, поняла, что Антон убежал, Словкостью испуганной кошки выскочила на бережок, сделала два шага, увидела впереди мерцающий свет и шмыгнула в кусты.